«Я прекрасно понимаю ваш профессиональный юмор, но сейчас он неуместен. Обойдемся без смертоубийства!» Шас откашлялся. «Так вот, белые медведи!» «И несколько таинственных подземелий», — добавил Артем, — «этакие бункеры!» «Ты читаешь мои мысли!» «И пусть некоторым гостям снится последовательность таинственных чисел, которые будут что-нибудь обозначать, сумму его счета!» «Загадочная последовательность!» — хлопнул в ладоши Биджер. «Блеск!» «У тебя появилось время на телевизор?» Наемники рассмеялись. «Хорошо, что ты думаешь о делах». «На диване валяется!» Шасс покраснел, но сумел взять себя в руки. «Поскольку в моем ведении оказался курортный остров и куча бестолковых компаньонов, я был вынужден просмотреть материалы по теме». «А где ты черпаешь бизнес-идеи в телепузиках?» «Попрошу без оскорблений». Кортес, поняв, что они вот-вот перегнут палку, махнул рукой и примирительно произнес «Не обижайся, Биджер, просто воскресная ночь не самое лучшее время для деловых разговоров».